Но он не знал, где и на ночь приклонить голову. Оставаться на даче одному, когда опустел парк и роща, когда закрылись ставни окон Ольги, казалось ему решительно невозможно. Он прошёлся по её пустым комнатам, обошёл парк, сошёл с горы, и сердце теснила ему грусть. Он велел Захару и Анисе ехать на Выборгскую сторону, где решил оставаться до поиска новой квартиры, а сам уехал в город, отобедал наскоро в трактире и вечер просидел у Ольги.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 Что на этой неделе он съедет от того не располагается на новой квартире как дома. Но на четвёртый день ему уж казалось неловко прийти, и он, побродив около дома Ильинских, со вздохом поехал домой. На пятый день они не обедали дома. На шестой Ольга сказала ему, чтобы он пришёл в такой-то магазин, что она будет там, а потом он может проводить её до дома пешком, а экипаж будет ехать сзади. Что это было неловко. Попадались ему и ей знакомые, кланялись, некоторые останавливались поговорить. Ах ты, боже мой, какая мука, говорил он весь в поту от страха и неловкого положения. Тётка тоже глядит на него своими томными большими глазами и задумчиво нюхает свой спирт, как будто у неё от него болит голова. А ездить ему, какая даль. Едешь, едешь с Выборгской стороны до да вечера назад 3 часа. Скажем тётке: "Настаивай на лабломо". Когда я могу оставаться у вас с утра и никто не будет говорить? А ты в палате был? спросила Ольга. Обломов так и подмывало сказать: "Был и всё сделал". Но да он знает, что Ольга взглянет на него так пристыленно, что прочтёт сейчас ложь на лице. Он вздохнул в ответ. "Ах, если бы ты знал, как это трудно", говорил он. А говорил с братом хозяйки, переискал квартиру, спросила она потом, не поднимая глаз. "Я вы никогда утром дома нет, а вечером я всё здесь", сказал Обломов, обрадовавшись, что есть достаточная отговорка. Теперь Ольга вздохнула, но не сказала ничего. "Завтра непременно поговорю с хозяйским братом", успокаивал её Обломов. "Завтра в воскресенье он в присутствии не пойдёт". "Пока это всё не устроится", сказала задумчиво Ольга, "говорить матом нельзя, и видится надрыже". "Да, да, правда".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 Ох, лежит посуда. Обломову видна была только спина хозяйки, затылок и часть белой шеи до да голубых локтей. Что это она там локтями-то так живо ворочает? спросил Обломов. Кто её знает, крожева что ли кладёт. Обломов следил, как ворочались локти, как спина нагибалась и выпрямлялась опять. Внизу, когда она нагибалась, видны были чистая юбка, чистые чулки и круглые, полные ноги. Чиновница о локтих и биографии никакой-нибудь ещё с ямочками, подумал Обломов. В полдень Захар пришёл спросить, неугодны ли и попробовать их пирога, хозяйка велела предложить. "Сегодня воскресенье, и у них пирог пекут". "Ну уж я думаю, хороший пирог", небрежно сказал Обломов. "С луком да с морковью. Пирог не хуже наших обломовских", заметил Захар. "С теплятами и свежими грибами". "Ах, это хорошо должно быть".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 Покорно благодарю, ласково отозвался Обломов, принимая пирог и заглянув в дверь, упёрся взглядом в высокую грудь и голые плечи. Дверь торопливо затворилась. "Водки не угодны ли?" спросил голос. "Я не пью, покорно благодарю", ещё ласковее сказал Обломов. "У вас какая?" "Саже, домашнее. Мы сами настаивали на смородинном листу", горел голос.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 может быть от того, что пальцы были толстоваты и красноваты и немного тряслись. И ему не без причины казалось не совсем приличным выставлять их часто на показ. Э, изволили, начал он, бросив свой двойной взгляд на Обломова, приказать мне прийти к себе. Да, я хотел поговорить с вами насчёт квартиры. Прошу садиться, вежливо отвечал Обломов. Иван Матвеевич, после двукратного приглашения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 Прибегал чиновник. "Да вы не беспокойтесь насчёт квартиры. Здесь вам будет удобно. Может быть, птица вас беспокоит?" "Какая птица? Курыс. Обломов хотя слышал, постоянно с раннего утра под окнами тяжёлые куда-то не на сетке и писк цыплят. Но до того ли ему. Перед ним насился образ Ольги, и он едва замечал окружающее. "Нет, заткнись", сказал он.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 Вот за квартиру 800 руб. с экнациями. 100 руб. получено за задаток, осталось 700 руб., сказал он. Да неужели вы с меня за целый год хотите взять, когда я у вас и двух недель не прожил, перебил его обломов. Как же, кротко и совестливо возразил Иван Матвеевич. Сестра убыток понесёт неспривидливые. Она бедная вдова, живёт только тем, что с дома получит, да разве на цыплятах и яйцах выручит кое-что на одежонку ребятишкам? По мелчи, я не могу, заговорил Обломов. Посудите, я не прожил двух недель. Что же это за что? Влась «Вот в контракте сказано, говорил Иван Матвеевич, показывая средним пальцем две строки изъятов в палец в рукав. Извольте прочесть. Будешь я Обломов пожелаю прежде времени съехать с квартиры, то обязан передать её другому лицу на тех же условиях или в противном случае удовлетворить её пшеницу, сполна платою за весь год, по 1 июня будущего года.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 И он щёлкнул ещё. Помел, что у меня лошадей нет, я не держу, зачем мне, конечно, и сарай, с живостью возразил Обломов. В контракте есть, заметил, показывая пальцем на строку Иван Матвеевич. Михаил Андреевич сказал, что у вас лошади будут. Врёт Михаил Андреевич, с досадой сказал Обломов. Дайте мне контракт. Вот копии, извольте получить. А контракт принадлежит сестре, мягко отозвался Иван Матвеевич, взяв контракт в руки. сверх того за огород и продовольствие из овова капусты и репы и прочими овощами, считая на одно лицо, считал Иван Матвеевич примерно 250 рублей. И он хотел щёлкнуть на счётах. Какой огород, какая капуста? Я и знать не знаю, что вы, почти грозно возражал Обломов. Вот в контракте Микеи Андреевич сказали, что вы с тем нанимаете. Что же это такое, что вы без меня моим столом распоряжаетесь?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 У меня нет денег, выслазил обломы, входя по комнате. Нужно мне очень ваши репы да капусты. Как угодно, тихо прибавил Иван Матвеевич. Да не беспокойтесь, вам здесь будет удобно, прибавил он. А деньги? Сестра подождёт. Нельзя мне нельзя по обстоятельствам. Вы слышите? Слушаюсь, как угодно, послушно ответил Иван Матвеевич, отступив на шаг. Хорошо, я подумаю, постараюсь передать квартиру.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 А что, мне знать? Разве я знаю, куда вы тратите, что вы там извозчиком за коляски платите? Да вот на экипаж много вышло, вспомнил Обломов в глядя на Захара. Ты не помнишь ли, сколько мы на даче отдали извозчику? Где я помнить? Это звался Захар. Один раз вы велели мне 30 рублей отдать, так я и помню. Чтоб тебе записывать, упрекнул его Обломов. Худо быть безграмотным. Поражал як без грамот, слав бог, не хуже других. Выразил Захар, глядя в сторону. Правда говорит, что что надо завести школу в деревне, подумал Обломов. Ладно, в ну, Ильинских без грамот, мить, сказывали люди, продолжил Захар. Да серебро из буфета истощён. Прошу покорнейше, тосливо подумал Обломов. В самом деле, эти грамотеи всё такой безнравственный народ, по трактирам с гармонькой да чии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 Не я дури помнить, что баб знай, с презрением сказал Захар. Не припомню, О, <сос> с тоской заключил Обломов. Пусть не воры ли были, как вор так всё бы взяли, сказал Захар, уходя. Обломов сел в кресло и задумался. Где же я возьму денег? до холодного пота думал он. Когда пришлют из деревни сколько? Он взглянул на часы. Два часа проехать в Кольги, сегодня положенный день обедать. Он мало-помалу развеселился, велел привести извозчика и поехал в Морскую